Иван Тургенев. Записки Охотника. Год написания 1852. Цикл рассказов, которые сделали Тургенева знаменитым и научили русскую литературу говорить о крестьянстве без фальши и упрощения. Комментарии Кирилл Зубков. О чем эта книга? о жизни русской провинции, показанной глазами странствующего охотника, образованного и проницательного человека. В книге мы встречаем представителей самых разных слоев общества, от знатных дворян до нищих крестьян. Именно изображение простонародия сделало книгу знаменитой. Современники воспринимали ее как этапное событие в истории русской литературы о крестьянах, Когда она написана? Хронологически первый рассказ из записок «Охотника» «Хорь и Калиныч», опубликованный в первом номере «Современника» за 1847 год. Судя по всему, в это время Тургенев еще не собирался писать целую книгу, а рассказ сочинил по просьбе редакции. Во главе «Современника» Как раз в этот момент оказались старые знакомые Тургенева, Николай Некрасов и Иван Панаев. Успех нового рассказа и нового журнала побудил Тургенева создать целый цикл, публиковавшийся в «Современнике». В подзаголовке этих публикаций и появляется формулировка «Записки охотника». В 1852 году Выходит отдельное издание Тургеневского цикла. Книга имела еще больший успех и была переведена на несколько языков. В 1870-е Тургенев дополнил цикл рассказами «Конец Чертопханова», «Живые мощи» и «Стучит», которые, однако, довольно сильно отличаются от ранних рассказов. Современники писателя, по большей части, были не в восторге от этих дополнений, однако Тургенев включил их в состав книги. Как она написана? В записках «Охотника» Тургенев пытался решить одну из наиболее сложных литературных проблем своего времени, как с помощью приемов в большинстве своем заимствованных из западной литературы изобразить российскую провинцию, далекую и чуждую этой культуре. Из критиков, современников Тургенева наиболее развернуто высказался об этой проблеме Павел Аненков в будущем близкий друг и многолетний корреспондент писателя в своей статье «По поводу романов и рассказов из простонародного быта». Статья вышла уже после «Записок охотника» и во многом опиралась на Тургеневский опыт. Анинков писал, что базовые принципы изображения человека, привычные для западноевропейской и русской литературы, к жизни народа неприложимы. Простонародная жизнь не может быть введена в литературу во всей своей полноте без малейшего ущерба для истины. Так, попытка представить драматичные конфликты в крестьянской жизни с точки зрения критика, неизбежно приводит к искажению реальной жизни народа. Этот важнейший для русской литературы XIX века культурный разрыв между вестернизированной образованной публикой и массой людей, мысливших совершенно иными категориями, и пытается преодолеть Тургенев в записках охотника. Эта книга, конечно, рассчитана на образованного читателя, а не на крестьянина, но крестьянин в ней показан с помощью тех же категорий приемов, которыми пользовались для описания вестернизированных обитателей столиц. Большинство рассказов не отличается динамичным сюжетом. Это просто житейские сцены, случайно попавшиеся на глаза рассказчику. Некоторые персонажи переходят из одного рассказа в другой. Таков, например, охотник Ермолай. Некоторые мелькают только один раз. Порой кажется, что перед нами просто охотничий анекдот. Таков, скажем, льгов, дополненный подробными портретами персонажей. В то же время никому не придет в голову считать рассказы Тургенева байками неискушенного и наивного охотника. Это сложная и серьезная литература. Рассказчик блестяще владеет литературным языком, проводит аналогии с западноевропейской литературой. Чудаковатый помещик чертабханов Чертопханов сравнивается с героями Шекспира. Своих героев Тургенев в большинстве случаев не сводит к общественным типам. Он показывает психологические коллизии, которые у крестьян не проще, чем у представителей других сословий, например, в Ермолае и Мельничихе. Для литературы того времени о простых людях все это было необычно. Как она была опубликована? Записки Охотника, за исключением трех добавленных в 1870-е рассказов, печатались на страницах Некрасовского современника и во многом способствовали успеху журнала. Судя по всему, сначала Хорь и Калиныч не задумывался как серьезное литературное произведение. По воспоминаниям Тургенева, Панаев попросил его прислать материал для отдела «Смесь», где обычно печатались небольшие бытовые очерки, юмористические произведения, интересные новости и тому подобное. Однако очень быстро цикл стал восприниматься как важное литературное и общественное событие. Особенно это относится к его отдельному изданию, вышедшему в то время, когда Тургенев был под арестом в своем имении за публикацию запрещенного цензурой некролога Николаю Гоголю. Цензор, разрешивший публикацию записок охотника, князь Владимир Львов, был отправлен в отставку. Его начальство увидело в книге острую критику дворянского общества и идеализацию народа. После этого записки «Охотника» неоднократно переиздавались в прижизненных изданиях Тургенева, который слегка корректировал состав и композицию книги. Что на нее повлияло? В 1840-е «Натуральная школа» направление, поддержанное главным критиком эпохи Виссарионом Белинским, активно интересуются устройством и противоречиями современного городского общества. В Россию приходит жанр физиологического очерка. В таких очерках изображаются типичные представители городских сообществ. Например, в сборнике «Физиология Петербурга» можно встретить тексты «Петербургские шарманщики» или «Петербургский дворник». Было только вопросом времени, когда натуральная школа обратится к изображению деревенских обитателей. Сам Тургенев, например, в 1845 году выпустил физиологический очерк в стихах «Помещик», а за год до появления Хоря и Калиныча Дмитрий Григорович опубликовал повесть «Деревня». Произведение Григоровича построено на изображении страданий обычного крестьянина, против которого и общественные условия, и неудачное стечение обстоятельств. Деревня, в первую очередь, вызывала у читателя сочувствие к его положению. Записки охотника более объективны и сдержаны. Влияние натуральной школы чувствуется в установке некоторых рассказов, особенно самых первых, на научное описание человека и общества. Показательно первая фраза Хоря и Калиныча. Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и Калужской породой. Деление людей на породы по географическому принципу было вполне в духе науки того времени. В то же время на Тургенева явно повлияли западные тексты, в первую очередь проза Жорж Санд. Многие рассказы из записок «Охотника» Тургенев написал во Франции. Жорж Сант известна прежде всего как автор романов, посвященных теме женской эмансипации, но это не все, что ее интересовало. В романе «Чертово болото» и повести Франсуана и Деныш французская писательница изобразила культурный конфликт между цивилизованными классами общества, носителями литературного языка и сознания. и простонародьем, чуждым, по ее мнению, этим культурным формам и близким к природе. Значим для Тургенева был и опыт немецкого прозаика Бертольда Ауэрбаха, автора цикла «Шварцвальдские деревенские рассказы». Теперь Ауэрбах прочно забыт, но в свое время он был одним из самых известных европейских писателей. Например, Михаил Салтыков-Щедрин ставил его в пример всей русской литературе. Его самое объемное и известное произведение, посвященное жизни простонародия, Тургенев не мог не учитывать. Как ее приняли? Современники сочли записки охотника несомненной удачей. До появления романа «Рудин» Тургенев воспринимался прежде всего как создатель записок. Рассказы широко обсуждались. В июне 1847 года Некрасов сообщал Тургеневу, что записки, по мнению читателей, не уступают обыкновенной истории Гончарова и кто виноват Герцена. Успех ваших рассказов повторился еще в большой степени в Москве. Все знакомые вам москвичи от них в восторге и утверждают, что о них говорят с восторгом и в московской публике. Нисколько не преувеличу, сказав вам, что эти рассказы сделали такой же эффект, как романы Герцена и Гончарова и статья Кавелина. Этого, кажись, довольно. В самом деле это настоящее ваше дело. Цензурные сложности помешали широкому обсуждению в печати их книжного издания, однако отдельные рассказы вызывали серьезные дискуссии в критике. Большинство писателей очень высоко оценило рассказы Тургенева. Известны похвальные отзывы, например, Белинского и его идейных противников славянофилов Аксаковых. Впрочем, высказывались и претензии. Так критики журнала «Москвитянин» упрекали писателя в идеализации простонародного быта, чуждого, по их мнению, Тургеневу. Что было дальше? Записки охотника стали своеобразным стандартом изображения народа в русской литературе. Те, кто пытался создать новые формы его описания, отталкивались именно от книги Тургенева. В 1850-е годы это Алексей Писемский, автор цикла рассказов и повестей из народного быта. На рубеже 1850-х 60-х годов радикально настроенные разночинцы Николай Успенский, Василий Слепцов и другие. В 1870-е такие писатели-народники, как Николай Златовратский. В большинстве своем они воспринимали Тургенева как создателя идеализированных крестьянских образов и пытались работать в более трезвом духе, изображая крестьян менее поэтическими и более забитыми и ограниченными. Еще при жизни Тургенева книга была переведена на английский, французский и немецкий языки. На Западе ее прочитали как непредвзятое изображение российского общества и его проблем. Особенно актуальные записки охотника оказались во время Крымской войны. Французская публика восприняла их как свидетельство внутренней слабости России, неспособной эффективно вести боевые действия. Тургенева такое прочтение, судя по всему, не устраивало, как и чрезмерно эффектный перевод. Зато похвальные отзывы Проспера Мариме, Жорж Санд и других писателей не только были приятны создателю записок «Охотника», но и способствовали созданию его репутации за рубежом как первого современного русского писателя. Еще до революции отдельные рассказы включались в школьные хрестоматии и программы, в том числе благодаря небольшому объему. Известен запрещенной советской цензурой за формализм и позже уничтоженный во время Великой Отечественной войны фильм Сергея Эйзенштейна «Бежен лук», от которого осталось несколько кадров. Судя по всему, впрочем, в рассказе и фильме общего было очень немного. Действие эйзенштейновского бежена луга происходило в советской деревне времен коллективизации. Формализм – концепция в искусстве, согласно которой именно форма произведения определяет его художественную ценность. В Советском Союзе термин превратился в ругательное идеологическое клише. Кампания по борьбе с формализмом началась в 1936 году, вместе с разгромной статьей об опере Дмитрия Шостаковича «Леди Магбет» Мценского уезда. Вслед за ней появились публикации, критикующие формалистский подход в балете, архитектуре, изобразительном искусстве. В 1939 году Всеволод Мейерхольд, выступая на съезде режиссеров, закончил свою речь словами «Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство». Через несколько дней режиссера арестовали. В 1940 году расстреляли. Несколько рассказов из книги были также экранизированы в 1970-е. Среди театральных постановок стоит отметить много лет нисходящий со сцены спектакль Вениамина Фельштинского «Муму», в котором одноименный Тургеневский рассказ обрамлен сценами из записок. Причем тут спор западников и славянофилов? Некрасов в письме к Тургеневу сравнивает записки охотника со статьей Кавелина. Имеется в виду знаменитое выступление историка и юриста Константина Кавелина «Взгляд на юридический быт Древней России» – один из манифестов западничества. Основания для такого сопоставления были – Современники воспринимали рассказы Тургенева как выражение западнического отношения к России и русской истории. Прямая полемика со славянофильством встречается в рассказе «Однодворец овсянников», где представитель патриархального простонародия с пренебрежением отзывается о некоем барине Любозвонове. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина? Вышел к ним Василий Николаевич. Смотрят мужики, что за диво! Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой. Рубаху красную надел, и кафтан тоже кучерской. Бороду отпустил, а на голове такая шапонька мудреная, и лицо такое мудреное. Пьян, не пьян, а и не в своем уме. Стал он им речь держать. Яде русский, говорит, и вы русские. Я русское все люблю. русская, дескать, у меня душа и кровь тоже русская. Да вдруг как скомандует. А ну, детки, спойте-ка русскую народственную песню. У мужиков поджилки затряслись, вовсе одурели. Один было смельчак запел. Да и присел тотчас к земле, за других спрятался. «Что за чудеса такие, батюшка, скажите? Или я глуп стал, состарился, что ли? Не понимаю». Я отвечала вся что, вероятно, господин Любозвонов болен. Любозвонов — это, конечно, пародия на славянофила, вероятно, на Константина Аксакова. И даже его попытки одеться по-народному вызывают у мужиков несочувствие, а ужас и непонимание. Однако спор со славянофильством в записках охотника ведется и на более глубоком уровне. Славянофилы считали крестьянство в первую очередь носителем традиции, хранителем духовного и религиозного опыта русского народа, чуждого западному индивидуализму. Тургенев же показал, что исторические перемены, в том числе и петровские реформы,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 «Любопытный народец, и поучиться у них он готов». Хорь, как и Калиныч, яркая индивидуальность и в то же время обычный русский крестьянин. Идеи, что в представителях народа живет сильнейшее личностное начало, что реформы Петра I совершенно органичны для русской истории и крестьянства, относятся к основополагающим идеям западничества и прямо выражены в том числе в статье Ковельна. Для середины XIX века поиск национальной идентичности, попытки определить, что такое русский народ, каковы его сущностные свойства и чем он отличается от других народов, был исключительно серьезной проблемой, беспокоившей большинство образованных людей. Многие русские писатели, например, Достоевский, предлагали интеллигенции искать образец подлинно национальных чувств и мыслей среди простонародья. Тургенев относится к крестьянам несколько иначе. Для него простой народ, при всем своеобразии, органическая часть русского общества и истории. Тургеневских крестьян, по сути, занимают те же проблемы, что и образованных людей. Уже в Хоре и Калиныче простые мужики всерьез задумываются об отношениях России и Запада или конфликте сословий, а рассказчик угадывает в их действиях связь с петровскими реформами. Образованным людям Тургенев предлагает не восхищаться крестьянами и не презирать их, а научиться их понимать, не считать их образцом для подражания и истоком народного духа или наоборот забитыми и жалкими варварами, а увидеть в них обычных людей, правда со своеобразным языком и собственной культурой. Рассказчик в записках «Охотника» описывает мужиков в таких категориях, в каких никому до него не пришло бы в голову о них думать. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист. Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Работа по переводу между простонародным и вестернизированным языком которой занимается Тургеневский охотник, способна хотя бы ослабить социальные противоречия и установить контакты между разными общественными слоями. Кто такой охотник и зачем он нужен? Рассказы Тургенева объединяет образ охотника, который странствует по разным губерниям и общается со встречными. Охота в книге Тургенева не просто хобби. Это занятие, которое позволяет человеку оказаться ближе к природе и в то же время понять жизнь самых разных слоев населения. В рецензии на записки ружейного охотника Сергея Аксакова Тургенев представил своеобразную диалектику общечеловеческих и, собственно, охотничьих черт. Да не подумают читатели, что записки ружейного охотника имеют цену для одних охотников,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 Однако из его собственной книги понятно, что настоящий охотник должен интересоваться и жизнью всеобщей, и волнующими естествоиспытателя вопросами. Например, в рассказе «Лес и степь» охотник замечает, охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, фюрзих, как говаривали в старину. Но, положим, вы не родились охотником, вы все-таки любите природу. Вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату. Охотником в этом смысле может стать кто угодно. И автор, и читатель книги, и барин, и мужик. Герои записок охотника вообще неоднократно отмечают, что рассказчик, как бы хорошо он не понимал крестьянина, все же барин. Даже его страсть к охоте осуждают такие, например, герои, как Касьян с красивой мечи или Лукерия из живых мощей, по религиозным соображениям, не одобряющие ненужных убийств. Однако многие крестьяне разделяют увлечение рассказчика, особенно его верный спутник Ермолай, присутствующий во множестве рассказов. Формальная функция охотника – связывать самые различные эпизоды и представлять их читателю. В этом смысле он чем-то похож на традиционного героя плутовского романа, который предоставляет читателю возможность посмотреть на жизнь разных людей, с которыми общается, наподобие Гоголевского-Чичикова. Охотник в записках очень мало делает, он скорее не действует, а наблюдает. Не случайно очень часто он спит или притворяется спящим, и благодаря этому становится свидетелем значимых событий И характерных эпизодов, таких как свидание крестьянки с камердинером, в рассказе, который так и называется свидание, или ночной разговор мальчиков, стерегущих табун, составляющий основное содержание Бежена Луга. Какая связь между рассказчиком и Тургеневым? Тургенев, как и многие его известные современники, действительно увлекался охотой. Это, конечно, не значит, что рассказчик книги и ее автор тождественны. Однако их объединяют многие черты. Далеко не только склонность пострелять птиц. Вообще охотники, как известно, любят рассказывать забавные и увлекательные истории из своего опыта. Некое литературное начало в охоте присутствует. Тургеневский охотник пишет, собственно, совершенно так же, как и сам Тургенев. На стилистическом уровне никакой дистанции между автором и рассказчиком заметить не удается. В этом отношении охотник – достойный собеседник образованного читателя, выписывающего толстые журналы и интересующегося современной русской литературой. Однако в то же время охотник легко находит общий язык и с крестьянами, и с чудаковатыми сельскими помещиками, и с дворовыми – со всеми теми людьми, которых трудно заподозрить в серьезных литературных интересах. Ему удается разговорить замкнутого и недолюбливающего дворян Хоря, молчаливого и мрачного героя рассказа Берюк и даже загадочного Касьяна, по всей видимости сектанта, не желающего выдавать своих секретов барину. В этом смысле охота становится поиском не только дичи, но и новых людей, за которыми герой любит наблюдать. Как живется в провинции образованным людям? Положение охотника в книге Тургенева исключительно. Он единственный в западном смысле образованный человек, который легко уживается в русской провинции. Остальным людям, разбирающимся, например, в немецкой философии, это была своеобразная визитная карточка московских студентов, в том числе молодого Тургенева. В российской глубинке не место. Наиболее последовательно эта мысль проводится в Гамлете Щегровского уезда. Главный герой этого рассказа совершенно безжалостно доказывает, что отличное образование не только не помогает ему, но и делает его совершенно лишним в жизни человеком. «Вы, милостивый государь, войдите в мое положение». Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего скажите между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту? Да не ее одну энциклопедию, а вообще немецкую философию. Скажу более, науку. Он подпрыгнул на постели и забормотал в полголоса, злобно стиснув зубы. «А, вот как, вот как! Так зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома, да не изучал окружающие тебя жизни на месте? Ты бы и потребности ее знал, и будущность, и насчет своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришел». «Да помилуйте!» — продолжал он, опять переменив голос, словно оправдываясь и рабея. «Где же нашему брату изучать то, чего еще ни один умница в книгу не вписал?» Я бы и рад был брать у ней уроки, у русской жизни-то. Да молчит она, моя голубушка. Проблемы, которые поднимает энциклопедия Гегеля, здоровому русскому человеку не нужны. Герой сам объясняет, что в жизни ему нужно было бы не размышлять о своем положении, а действовать. Даже принимая решение жениться, он руководствуется своего рода философией, похожей на то, что изучал в Германии. Он любит не саму невесту, а свои мысли о ней. Софья мне более всего нравилась, когда я сидел к ней спиной или еще, пожалуй, когда я думал или более мечтал о ней, особенно вечером, на террасе. Болезненная рефлексия Гамлета совершенно не похожа, например, на рефлексию романтического героя типа Печорина. Она не свидетельствует ни об оригинальности, ни о внутренней силе героя. тот и сам отрекается от собственного имени и от претензий на индивидуальность. Не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Василием Васильевичем. При том же я, как человек неоригинальный и не заслуживаю особенного имени. А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку... так назовите, назовите меня гамлетом Щегровского уезда. Таких гамлетов во всяком уезде много, но, может быть, вы с другими не сталкивались. Какая-то злая судьба преследует всех образованных героев цикла Тургенева. Образованная, умная, начитанная героиня рассказа «Уездный лекарь» умирает от непонятной болезни, несмотря на все усилия врача. Чехотка губит студента Авенира Сорокаумова из рассказа «Смерть», который любопытствовал знать, что, дескать, до чего дошли теперь великие умы. Очевидно, учение в Германии и чтение Гегеля – не очень-то хороший способ найти себе место в провинциальной России. Еще печальнее – результат поверхностного усвоения западной культуры. Отвратительную пародию на культурного человека является собой, например, Камердинер из свидания, невероятно пекущийся о своей внешности. Его красные и кривые пальцы, украшенные серебряными и золотыми кольцами с незабудками из бирюзы, составляют уродливый контраст с живым незабудком, принесенным на свидание простой и искренней крестьянской девушкой, которую он бросает без сожаления и, не обращая внимания на ее слезы, Хичиться перед ней своим, по его представлениям, культурным преимуществам. В деревне зимой ты сама знаешь просто скверность. То ли дело в Петербурге, там просто такие чудеса, каких ты, глупая, и во сне себе представить не можешь. Дома какие, улицы, а общество, образование — просто удивление. Как охотник относится к суевериям? В рассказе «Бежен лук» Тургеневский охотник рассказывает образованному читателю о народных суевериях. Рассказчик становится свидетелем разговора между крестьянскими мальчиками, обсуждающими различные сверхъестественные явления. Разумеется, образованный охотник, и, видимо, его читатель, не верит в русалку и лешего. Однако он не пытается разоблачать суеверие. Напротив, в рассказе «Природа» описана таким образом, что как бы объясняет веру мальчиков сверхъестественное. Между тем, ночь приближалась и росла, как грозовая туча. Казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка. Я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед.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 Такое ощущение, что в самой природе есть загадки и тайны, непостижимые даже для вполне культурного охотника. Конечно, вряд ли его водил леший, однако какая-то сила сбивает рассказчика с пути и не дает ему найти верную дорогу. Вера в тайны природы, которые нельзя познать до конца, оказывается как бы аналогом крестьянских суеверий. Охотник не снисходит до суеверных мальчиков, а находит в сознании современного городского человека явления, во многом схожие с их убеждениями. Финал рассказа «Гибель пастушка, услышавшего голос водяного, еще больше усиливает фантастическое впечатление». Читатель не может понять, идет ли речь о случайном совпадении или о каком-то загадочном, непостижимом предчувствии. которое представитель простого народа воспринимает как действие нечистой силы. Как отражено в записках охотника крепостное право? В воспоминаниях Тургенев утверждал, что ключевая проблематика рассказов — это крепостничество. Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел.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 против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться. Записки охотника, эти в свое время новые, впоследствии далеко опереженные этюды, были написаны мною за границей. Некоторые из них в тяжелые минуты раздумья о том, вернуться ли мне на родину или нет. Современники действительно видели в книге отчетливо заявленный антикрепостнический пафос. Например, Герцен писал, «У Тургенева есть свой предмет ненависти. Он не подбирал крохи за Гоголем, он преследовал другую добычу – помещика, его супругу, его приближенных, его бурмистра и деревенского старосту». никогда еще внутренняя жизнь помещичьего дома не подвергалась такому всеобщему осмеянию не вызывала такого отвращения и ненависти при этом надо отметить что тургенев никогда не сгущает краски не употребляет энергических выражений напротив он рассказывает совершенно невозмутимо пользуясь только изящным слогом что необычайно усиливает впечатление от этого поэтически написанного обвинительного акта против крепостничества. Тургеневское отношение к крепостному праву очень последовательно заявлено во многих его рассказах. Так, в «Малиновой воде» показано, как угнетают крестьян разные поколения графского семейства, вольно отпущенный по прозвищу Туман, восхищающийся барским величием старого графа Екатерининских времен Петра Ильича, упоминает, что тот разорился из-за матресок, то есть своих подневольных любовниц, которые, в свою очередь, злоупотребляют полученной властью. «Ох уж эти матрески, прости, Господи! Они-то его и разорили, и ведь все больше из низкого сословия выбирал, особенно одна». А кулина ее называли. Теперь она покойница, царство ей небесное. Девка была простая, Ситовского десятского дочь. Да такая злющая, по щекам бывало граф обьет, а колдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила, на новое платье щеколад ей обронил, и ни одному ему забрила лоб, да. А все-таки хорошее было времечко. Тут же оказывается, что сын и наследник графа Валериан Петрович отказывается простить мужика Власа, который не может вносить оброк. Прежде деньги ему доставал недавно умерший сын. Мужики у Тургенева не просто несчастны. Условия жизни калечат их психику. Туман Напомним, искренне восхищается старыми временами, когда жили на широкую ногу. В рассказе «Два помещика» охотник прямо упрекает помещика Мордария Аполлоныча, который выселил своих крестьян в скверные тесные избенки без единого деревца вокруг, отнимает у них последнее и порит почем зря. Однако выпоротый буфетчик стоит за своего барина горой. А по делом, батюшка, по делам. У нас по пустякам не наказывают. Такого заведения у нас нету. Ни-ни. У нас барин не такой. У нас барин. Такого барина в целой губернии не сыщешь. Как изображаются в книге дворяне? Принято говорить, что записки охотника посвящены жизни простого народа. Это не совсем точно. Среди героев книги встречаются далеко не только крестьяне, но и люди другого общественного положения, в том числе дворяне. При этом далеко не всегда просто провести границы между народом и не народом. Однодворец овсянников, например, явно психологически близок к крестьянину, но сам к крестьянам не относится. Бедные помещики подчас живут почти так же, как их крестьяне. Относительно некоторых персонажей довольно трудно сказать, к какому сословию они относятся. Таков, например, Дикий Барин из певцов. Видимо, культурные различия здесь важнее, чем сословная принадлежность. Тургеневский рассказчик, сам будучи носителем вестернизированной дворянской культуры, готов с пониманием и интересом отнестись к людям другого образования и воспитания, чем он сам. Однако провинциальные помещики, которые в принципе не слишком сильно отличаются от самого охотника, обычно вызывают у него беспощадную иронию. Часто они изображаются как нелепые и странные чудаки, привычки которых далеко не безобидны. Например, барыне из рассказа «Петр Петрович Каратаев» приходит фантазия женить соседа на своей компаньонке, а когда оказывается, что он влюблен в ее крестьянку, она делает все от нее зависящее, чтобы помешать их счастью, и в итоге разрушает их жизнь. Чудовищный паноптикум таких чудаков – представлен в первой половине Гамлета Щегровского уезда. Вечный студент Войницын, например, изображен не просто как человек слабовольный или неумный, анекдот о том, как он неудачно сдает экзамены, написан так, чтобы продемонстрировать полное отсутствие чувства собственного уважения, готовность и способность унижаться безо всякого смысла и перспективы. войницын который до того времени неподвижно и прямо сидел на своей лавке с ног до головы обливаясь горячей испариной и медленно но бессмысленно поводя кругом глазами вставал торопливо застегивал свой виц мундир доверху и пробирался боком к экзаменаторскому столу прочтите билет говорят ему войницын подносит обеими руками билет к самому своему носу медленно читает и медленно опускает руки нус извольте отвечать лениво произносит тот же профессор закидывая туловище назад и скрещивая на груди руки воцаряется гробовое молчание однако ж это странно замечает другой экзаменатор что же вы как немой стоите ну не знаете что ли так так и скажите Позвольте другой билет взять. Глухо произносит несчастный. Профессора переглядываются. Ну, извольте. Махнув рукой, отвечает главный экзаменатор. Войницын снова берет билет, снова идет к окну, снова возвращается к столу и снова молчит, как убитый. Посторонний старичок в состоянии съесть его живого. Наконец его прогоняют и ставят нуль. Вы думаете, теперь он, по крайней мере, уйдет? Как бы не так. Он возвращается на свое место, так же неподвижно сидит и до конца экзамена, а, уходя, восклицает. Ну, баня, экая задача! И ходит он целый тот день по Москве, изредка хватаясь за голову и горько проклиная свою бесталанную участь. За книгу он, разумеется, не берется. И на другое утро та же повторяется история. Как рассказчик относится к животным? Тургеневский охотник, да и многие его спутники, наделен впечатляющими знаниями о природе. Он легко опознает множество видов птиц и растений, которые большинство читателей нашего времени, выросших не в собственном поместье, а в городе, вряд ли будут знакомы. В то же время его способность сочувственно и тонко воспринимать природу иногда подается не без иронии. Особенно это заметно в постоянных попытках рассказчика понять смысл действий и психологию охотничьей собаки. Конечно, интересоваться собаками для охотника нормально, но тургеневский герой думает и говорит о них буквально теми же словами, что и о людях, в результате чего описываются, например, Сложная мимика и серьезный внутренний мир собак. В хоре и Калиныче Федя не без удовольствия поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. В «Ермолае и Мельничихе» в следующем рассказе цикла эта странная деталь объясняется, впрочем, не вполне ловко. Известно, что собаки имеют способность улыбаться и даже очень мило улыбаться. В других рассказах собаки тоже встречаются постоянно и зачастую в довольно комичном контексте. Например, в Ольгове упомянуто их благородное самоотвержение, состоящее в попытках принести подстреленную дичь. Описания животных бывают у Тургенева почти антропоморфными – И наоборот. Вот, например, портрет собаки-охотника Ермолая. Раз, как-то в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью. Но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете. Если пречь шла не о собаке, я бы употребил слово «разочарованность». А вот портрет самого Ермолая, почти зааморфный. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости. Мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с Богом, и раз, узнавший чудака, Уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры. В жуткой сцене убийства лошади из конца Чертопханова, где герой, охваченный собственными страхами, он уверен, что его любимого коня подменили. В упор стреляет в вернослужащее ему животное. Конь вызывает у повествователя серьезное сочувствие, а человек, ставящий собственные фантазии выше живого существа, явно осуждается. Как связаны человек и природа в записках охотника? Едва ли не самое знаменитое качество записок охотника – обилие пространных пейзажных зарисовок, часто прямо не связанных с сюжетом. Школьные учителя, как известно, очень любят их использовать в качестве материала для диктантов. Тургеневские описания природы выполняют в книге множество функций. С одной стороны, это всегда типично русская природа, на фоне которой действуют типично русские люди. На ее фоне как бы сглаживаются социальные противоречия и остаются только общие для всех персонажей записок охотника национальные чувства. С другой стороны, природа – источник универсальных, общих чувств и проблем. Пример обеих тенденций – рассказ «Смерть», где постепенное умирание старых деревьев явно ассоциируется с тем, как умирают русские люди, причем и крестьяне, и студенты. Интересно, что охотник описывает свои впечатления от гибели старой рощи словами поэта Алексея Кольцова, который часто воспринимался именно как выразитель простонародного духа. Где ж девалась речь высокая, сила гордая, доблесть царская? Где ж теперь твоя мочь зеленая? Русский человек, крестьянин Архип, спокойно относится к гибели леса, что предвещает изображаемое в рассказе русское равнодушие к собственной гибели. Зато сентиментальный немецкий управляющий громогласно выражает сожаление, что всеми присутствующими воспринимается с иронией. В трех смертях Льва Толстого, например, чуждым природе и народу, оказывается барская жизнь. У Тургенева же, напротив, русского барина и русского крестьянина все же больше связывает, чем разъединяет. Наконец, способность эстетически любоваться природой у Тургенева присуща и образованному барину и простой девке. Русские леса и степи вызывают восторг не только у посвящающего им множество страниц охотника, но и у искалеченной лукерии из живых мощей, и даже у простой девушки Акулины, героини свидания, которая сначала говорит о практической пользе от некоторых растений, А потом переходит к красоте природы и собственной любви. Это я полевой рябинки нарвала, продолжала она, несколько оживившись. Это для телят хорошо. А это вот череда, против золотухи. Вот, поглядите-ка, какой чудный цветик! Такого чудного цветика я еще отродясь, не видала. Вот незабудки, а вот маткина душка. А вот это я для вас! прибавила она. доставая из-под желтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой. Хотите? Природа ассоциируется у Тургенева со смертью и красотой, силами, которые в мире писателя вызывают схожую эмоциональную реакцию едва ли не всех русских людей, кроме окончательно и безнадежно испорченных, наподобие возлюбленного Акулина Виктора. Именно это и дает рассказчику надежду на то, что пропасть между образованными и необразованными, помещиками и крестьянами, идеалистами и реалистами все же можно преодолеть.